Глава 7. День третий, где неожиданности подстерегают на каждом углу. Третье кольцо. Царицын. Квартира Лизы Риты Евсеевой. Как и говорил ранее, рианорцам не снятся сны. Никогда. Но когда посреди ночи мое солнечное сплетение словно стали выжигать каленым железом изнутри, Я впервые ощутил поистине страшную боль. Так вот, сегодня не было снов. Сегодня я убегал. Опять. Именно этой ночью, въезжая, как испуганная девчонка, я убегал. Огонялся за мной просто невероятных размеров, сгусток ярко-красного пламени. Сам не мог понять, почему меня так это напугало. Но отчетливо осознавал, что если оно меня коснется, мне крышка, даже во сне я использовал всё, что только можно, чтобы избежать от этого океана огня. В ход против этой неведомой силы пошло всё. Все мои рианорские техники, все мои возможности, даже те крохи эфира, которые мог использовать. Я перепробовал всё, но его было не остановить. Словно это было что-то неотвратимое. Рианорцы не любят употреблять такое слово. Ведь все их поступки и их жизнь зависит только от них но прямо сейчас мне казалось, будто сама судьба преследует меня по пятам. Когда сил сопротивляться и бежать больше не осталось, когда эфир поглотил для защиты этого огня даже части моей собственной жизни и все варианты канули в небытие, я свалился обессиленном. Распластался во тьме, как беззащитное дитя, теперь у меня не было возможности даже пошевелиться, вот только глаза мои были широко раскрыты. Реонорит смотрит не только в глаза неизбежности, но и самой смерти. Наконец, когда эта проклятая сила смогла меня коснуться, и сантиметр за сантиметром стала пожирать мое тело, начиная прямиком с солнечного сплетения, я вдруг ощутил прохладные успокаивающие пальцы. Сначала на лбу, после на щеках, а под конец на многострадальной груди. «Зиантар, что случилось? Ты снова весь горишь!» «Зиантар, проснись!» голос не только успокаивал но и придавал сил и слава бездне по неведомой причине у меня вышло разлепить глаза и рывком сесть вот только грудина вздымалась как кузнечный меха а с тела ручом лился пот и эта проклятая женя никак не хотела отпускать ни на миг опять тебя разбудил спасительница со слабой дышкой улыбнулся я встртревоной девушке проведя заботливо по щеке и опять ты мне помогла Что то снова говорила? Нет, просто стонала. Ничего, я всегда рада тебе помочь. Смощенная из реклата, коснувшись ладонями моей руки и прикрыв на миг веки, словно наслаждаясь этими мимолетными прикосновениями. Скажи честно, с тобой всё в порядке? Ты не болен? Ранен? На боях что-то случилось? Может, тогда к чёрту этот Аринарий Зиантара, а? И почему за всю свою жизнь мир овенья Я не встретил ни одного достойного человека, в то время как всего за месяц здесь повстречал сразу несколько. «Моя ты заботливая, мне приятно твоя нежность, Рита», хохотнул я, не отрывая рук от её лица, даже боль на миг отступила. «Но ты помнишь второе главное правило?» «Конечно помню», — с лёгкой досадой кивнула та. «Не вмешиваться в твои дела». «Вот и умница. Теперь спи, со мной всё будет в порядке». «Мне просто нужно немного охладиться, а то несёт как от путного быка». Напоследок, чмокнув инегацу в лоб, отправился быстро в купальню. Потоки воды охлаждали, но не сказать, что становилось легче. Лишь стоя под охлаждающими струями, ко мне пришло сознание что это виновато не моё искорёженное вместилище с очагом и не бесконтрольный эфир в моём теле. Здесь было нечто другое. Виновата та ересь из кошмара. Почему-то даже в мыслях не было догадок, что со мной происходит. Но так или иначе придётся обращаться к нашей преподобной язве. Думаю, пока мы будем добираться до Оренарио с Устиновыми, у меня найдётся достаточно времени принять от неё помощь. Первое кольцо. Царицын. Временное поместье Решетникова, Потёмкиной и Трубецкой. Вечер. Капитану третьего тайного отдела государевой жандармерии по воле службы редко когда выпадали деньки, либо даже часы того самого спокойного отдыха, к тому же во время той самой работы. Но сегодняшний вечер был поистине расслабляющим. Даже несмотря на ветреную дождливую погоду за окном, сидеть вот так просто у камина с кружкой травяного чая и переписываться с беременной супругой по паутине было верхом блаженства. Но, как и бывает всегда, в каждом таком моменте найдётся талик и горчинки, как ложка дёгтя в бочке с мёдом. В его же случае эта нёгтя измерялась не в ложках, а в целых половинках, причём в двукратном размере женского пола. «И всё же, Сергей Петрович!» — не унималась Алина уже как пара минут мельтеша перед взором жандарма и не давая ему сосредоточиться на сообщении от жены. «Почему вы не дали мне с ним побеседовать? Вдруг бы у меня получилось понять!» Как именно он смог частично перенять техники? Это ведь могло помочь в будущем освоении для нас, для дворян». «Потому как для этого ещё рано, Алина Юрьевна», устала потирая глаза, спокойно ответил Решетников. «Я и так многое вам рассказал, чего не должен был. Это государственные дела, и пока они не завершатся, Лазарева лишний раз лучше не трогать. Это может сбить его с настроя. И позволю себе небольшое, но грубое замечание». «За что прошу меня простить?» И Решетников вдруг смерил оценивающим взглядом Потемкину и Трубецкую с ног до головы. «Если своей красотой вы сбиваете с панталыку мужчин дворянского засловия так, что те не могут здорово мыслить, что тогда будет с обычным простолюдином с Третьего Кольца? К тому же я наслышан об амурных битвах ваших ухажеров за одни только взгляды от вас. Да настолько яростны, что боярышни Потемкиной Приходится осаживать самых ретивых из них. «Я всего-то сломала руку паре подлецов и еще нескольких проучила за их розовые мечты по отношению к нам». Скоро вожадной улыбкой встрепенулась в городе радостно взглянув на жандармы «Да вот только эти подлецы, из таких же влиятельных родов, как и ваши», припечатала строго капитана. «Плевать, они это заслужили, из себя ничего не представляют, кичатся силой своего рода, а сами поголовно слабаки» не осталось в долгоострый на язык Потёмкина. Трубецкая вновь готова была заговорить, но её вдруг взмахом руки прервал жандарм, взглянув на экран телефона. «Прошу простить, Алина Юрьевна, за мою выпивающую дерзость, но важный звонок», и, поднявшись с кресла, тот быстро зашагал к окну неподалёку. «Слушаю вас, Александр Александрович», — стоило мужчине произнести имя, как улыбчивая Потёмкина в очередной раз встрепенулась, но уже с более сияющей улыбкой. «Здравствуй, Серёженька!» — донёсся развеселый голос светлого князя из трубки, который слегка искажался от порыва ветра и дождя. «Что ты не звонишь, не пишешь? Я даже волноваться начал. Не случилось ли чего у вас?» «Прошу простить, ваша светлость. Лишний раз не хотел вас беспокоить», — повинился тот. «К тому же ежедневные отчёты Курдашин отправляю исправно». «Знаю, читал, молодец. Какой ты серьёзный, что даже шуток не понимаешь» он довольно советник. «Ах, ветреные дождливо у вас тут. Мы продорогли прямо до костей. Сейчас бы коньячку». Вдруг пожаловался тут. «Дождит и ветрит?» «Простите, ваша светлость. Не сочтите за грубость. А где вы сейчас находитесь?» До жандарма постепенно стала доходить, где сейчас находится светлый князь, и тот медленно зашагал к главному входу. «Так перед дверями». Засмеялся весело старик. «Открывай, Серёженька, нам тоже отдых нужен. Да и соскучились мы». «Прошу прощения, мы?» Шаг капитана вдруг ускорился. «Сразу вида дознаватель, вопросы как из пулемёта. Ага, двое нас. Трубецкой хрыч старый вязался за мной», — пожаловался наигранный на советник. А после, судя по изменившемуся тону, стал кого-то пародировать. То забери внучку, и от нее, то, вернее, брата, соскучился. Потемкин, ты белины объелся? Позорить меня вздумал?» Раздался старческий рев, и Решетников мог покляться, что слышал его не через трубку, а прямо с улицы. «Войну родов захотел? Да шучу я, чего разорался?» Жандарм перешел уже на бег, и так случилось, что убег княжны семенили следом за ним. А стоило там резко отворить входные двери, Так на пороге он смог лицезреть с довольной миной самого светлого князя и с недовольным лицом главу рода Трубецких. Один из числа сильнейших одарённых в магии воды, Михаил Валерьевич собственной персоной. «А, деда, ты?» — бровки Алины взлетели тотчас вверх от удивления. «Дедуль!» — ошеломлённо выпалила Потёмкина. «А ты чего здесь забыл?» Вип-ложа Грановских Начало развлечений местной знати на собственности Астраханского княжества началось не как обычно, а с шокирующей новостью и параллельно с этим счествование по меркам царицы на просто заоблачных гостей. Прибыл сам действительный тайный советник по особо важным делам его императорского величества в обществе главы боярского рода Турбецких. Один был тем, кого боялась добрая половина всей империи, в особенности аристократия. Ведь он был той самой наказующей дыланью самого императора Всероссийского для сильно зажравшихся и упивающихся своей властью дворян, и не только. В общем, стоит лишь какому-нибудь благородному завидеть вдалеке только тень Потемкина, как каждый из них начинает вспоминать те или иные грешки за всю свою жизнь. И даже если вдруг он пройдет мимо, не надо расслабляться, вдруг он изволит оглянуться. Но если ты честный человек, то тебе не нужно его бояться а второй являлся одним из самых взбалмошных и воинственных князей государства который прослов не только искусным магом, но и искусным воителем разумеется лишь среди одаренных ведь получить ранг старшего ротая для людей с магическим потенциалом является весьма сложной задачей поэтому одного и другого можно было назвать одними из нескольких столпов империи и как не странно первыми кто поприветствовал обоих был ежов тулаев и как правитель астраханского княжества Это сделал слегка нервный Грановский, а уже за ними потянулась остальная вереница знати. «Ну и? Что скажешь, Серёженька?» Со слабой улыбкой заговорил светлый князь, когда все расшаркивания закончились. Третий день аренария официально стартовал, а старик в сторонку отвёл жандарма, попутно с этим активируя карманные часы, которые также служили артефактом полога тишины. «Как идёт наша подготовка?» «Более чем ваша светлость», — отчитался жандаром «Эта троица уже зашевелилась, к тому же тулев то на месте не сидит и мастерски подливает масло в огонь, и я по мере силы возможностей». «Да что ты, твой актив настолько делает успехи?» «Ваша светлость, вы не поверите», — голос капитана стал ещё тише, хоть это и было ни к чему. Юнец мало того, что самоучка, так ещё умудрился частично использовать техники. Причём, как утверждает, обучался по роликам, что размещала в социальных сетях знать. Пока заметила лишь Алина и, вероятно, Ежов. Да и сама Трубецкая это подтвердила. Сами знаете, они в этом смысле более остальных. На несколько мгновений от такой неожиданной новости взгляд Потёмкина помутнел. Но через пару секунд тот вернулся в норму. «Хэ, вот так новости. умеешь ты удивить. Не зря я тебя на это дело подрядил. Ой, не зря!» — похвалил старик жандарма а после обратил свой с взор на арену. «Наш мальчик уже сражался?» «Нет, но вскоре будет». «Ха, заинтриговал. Ну, чуя один старый хрыщ тоже кое-что рассмотрит. Если все так, как ты говоришь, покажет свои загребущие ручонки». Оба мужчины непроизвольны одновременно скосили свои взгляды на мило беседующего со своей внучкой Трубецкого. «Господа!» — вдруг раздался довольный громкий голос Тулаева. Но во всём ложе было ясно, кому именно был адресован данный оклик, и все обернулись на трёх глав родов. «Продолжим нашу игру. На кого ставить буду, думаю, вы догадываетесь. Считайте этого мальчишку моим фаворитом на этом аренаде». Настроение и самочувствие было такое, что даже мертвецы вечного поля битвы не позавидуют. Как говорит одна маленькая гениальная малютка «Полный шлак». Даже излюбленная пасмурная летняя погода не доставляла никакого удовольствия. Но огорчало еще и тот момент, что почти часовая поездка рядом с Машей никак мне не помогла. Более того, чувствовать я стал себя еще хуже. Жжение чуть ниже груди уже превратилось в настоящее неугасающее пламя. И не было никаких мыслей, как можно было его остановить. Поэтому приходилось лишь терпеть и уповать на то, что это прекратится. Но когда полыхающий пожар хоть на мгновение утихал, жутко хотел и спать. Сформировалось прямо-таки настоящее противоречие в собственном организме. Поэтому в зону распределения я входил просто с прискверным и раздраженным настроем. А руки так и чесались кого-нибудь придушить и укокошить. жеребьевка так вообще для меня прошла, как в тумане. Лишь смутно запомнил свой номер, третий. Далее же не обращал внимания ни на раздражительные голоса, ни на возгласы зрителей, Не на остальных пятнадцать счастливчиков из категории неогранённых, ведь часть из них после вчерашнего шарахались от меня, как от прокажённого. Но были и особенные взгляды. Враждебные? Ха, им же хуже. Вернувшись после жеребьёвки на своё излюбленное место, продолжил терпеть дальше и, прикрыв веки, попытался абстрагироваться от всего, погружаясь в рианорскую медитацию. Вдруг поможет. С эфиром помогало часто, но не всегда. Впервые я заглушил все свои чувства Реанора, а после стихло всё. Громкий голос диктора, ликующий возгласы толпы, вспышки фотокамер, воинственные вопли воителей на арене, которые остервенело пытались добраться до мягкой плоти своего противника. Да и наблюдать за боями я перестал ещё вчера, ведь ничего нового я для себя там не почерпну. А значит, если я ничему не научусь, какой смысл тратить своё время на это? Даже пришлось углубиться внутри самого себя и вновь обследовать искорёженные вместилище и очаг, но там всё так же царила полная разруха. Как бы я ни старался, всю эту мимолётную исцеляющую тишину испепеляло своим трескучим и щёлкающим звуком то самое жжение в солнечном сплетении. Но с каждым мгновением звук его менялся, превращаясь в нечто странное, будто огненно-болезненный и гнойный нарыв, готовый разорваться в любую секунду. А затем борьбу против неизвестности Прервал громкий голос распорядителя. Похоже, мое время пришло, ведь в медитативном состоянии оно движется гораздо быстрее. «Лазарев и Никишин, ко мне, ваш черед!» «Надо же, по фамилии называют. Растем, однако». «Правила вы оба знаете», — начал говорить уже знакомый администратор с едва заметными залысинами. «А теперь марш на арену. Покажите справный бой!» да арена была метров шестьдесят, но этот путь давался мне с превеликим трудом. Да и каждый шаг отдавался опаляющими искрами в груди. неважно выглядишь, черни!» — бросил с явным презрением мой противник, по поигрывая парой легких секир, когда мы оба уже были на конвасе. Точнее, он пружинисто запрыгнул, а я перевалил свою тушку абы как. «Говорят, ты позволил себе лишнего, и теперь тебя требуется наказать!» «Что?» Чего этот уродливый выкормыш могильного шакала там бормочет? Лишь через пару мгновений до меня дошло, о чём он там лопочет. Хм, неужели мне попался тот самый подставной боец? Значит, прикончил, ублюдка. Поверь мне, недоумок ты тупоголовый, кто бы тебя сюда не прислал против меня, ты не более чем червь, с трудом выговаривая слова и с лёгким хрипом заключил я. И в какой бы скверной форме я ни был, отрежу твою дутловатую голову, «Сделай с нее подставку для чайника!» «Попробуй, мелкий сучоныш!» Прошипел насмешливо он, а по его пальцам и частично по секере заплясали слабые огненные искры. От такой демонстрации чуть не расхохотался, забыв он на мгновение прожжения в грудине. Передо мной решил хвастаться своей силой жалкий ведун. А затем в уши ворвался воодушевленный голос диктора. «Дамы и господа! Их сиятельство и благородие!» Впервые в своей жизни я прошу вас обратить внимание на неогранённых, ведь на арене наш кровожадный, беспощадный нет которого взрастило третье кольцо. И... в бой! «Слышишь его?» — ядко усмехнулся я, делая шаг вперёд, преодолевая огонь в теле. «Слышишь их крики?» — очередной шаг навстречу противнику. «Слышу, слышу!» Ощерился тот, вставая в оборонительную стойку и направляя на меня секиры. «Так вот», — осклобился я и сделал третий шаг. «Больше ты не услышишь ничего». Плевать было на все и вся. Это жжение, раздражение, злость на самого себя и свое бессилие застило глаза, а его речь была последней каплей, и, не сдержавшись, очерпанул толику бесконтрольного эфира на поток и лезвия. Перед глазами до сих пор стоял его нелепый и испуганный взгляд, за моей спиной и за залитым кровью канвасе уже распласталось рассеченное до неузнаваемости обезглавленное тело нерадивого воителя. Туша воителя за пару секунд превратилась в кусок изуроданного мяса. Ведь мои джады не режут, а кромсают. Зал на миг погрузился в тишину, но затем просто взревел с нескончаемой безумной силой, а диктор вновь взялся за старое. «Пресвятая Матерь Божья! Наш неограненный вновь это сделал! Мгновенная смерть! Что за кровожадность? Что за беспощадность? Ни тени сомнения!» А далее произошло то, чего боялся больше всего. Успел лишь сделать всего пару шагов и даже пнуть в сторону голову этого подставного вояки. Как Женя стала настолько мощным и острым, что я не выдержал и повалился на колени прямо на крыле арены. Руки вцепились в гладкий канвас, и непонятным мне образом стали погружаться прямо в него, словно тот был сделан из ваты. «Сука, трепещера Куима! Что за бред? Что за позор?» А далее тот самый огненный болезненный нарыв в груди, который не давал мне покоя несколько дней, протежда скрипнул, затрещал и дал первую трещину. <смех> <смех> Протяжно засмеялся Тулаев, наблюдая за очередной мгновенной смертью. «Ай да парень, что за талант, опять победил. Правда, ведь он хорош, спросил тот громко у всех, но больше обращался к кислым рожам Аскарханова, Витвицк и Грановского. Нет, не талант, талантище просто. Не унимался тот. В то время как гвалт дворян превратился в радостные визги тех, кто поставил на неограненного, с другой стороны происходил совсем иной разговор. «Дедуля, как он тебе?» Тихо поинтересовалась Трубецкая у деда, повернув к нему сразу голову, но уже в следующий миг не могла узнать старика. Тот с ошеломленным и даже ошалелым видом не сводил пристального взгляда с покачивающегося парня. А затем произошло нечто более странное. Старик резко зазирался по сторонам и обнаружил в толпе рядом с жандармом точно такого же озадаченного увиденным светлого князя. «Потёмкин, старый пройдоха!» Вдруг грубый с неким остервенением брявкнул он, обращаясь к тому и выводя советника из слабого ступора. «Даже не думай с тобой, пацана! Тебе ясно? Твой род только загубит его невероятный талант!» «Дедуль, гляди, это ведь оно, то самое!» Вдруг запищала ни с того ни с сего алена пальцем указывая на арену, и от нетерпения подпрыгивая на месте, как маленькая девочка. Лазарев, не дойдя до края арены, вдруг рухнул, как подкошенный тополь, упершись руками в канвас. А по телу парня медленно стала распространяться искрящаяся ярко-алая дымка. Вначале она поглотила грудь, после плечи, а под конец поглотила всего неогранённого. Тишина стояла не только вип-ложе, но и во всём аренарии. Такого никто не мог предположить. «Ежов!» Вдруг громко и с некой долей радости гаркнул Трубецкой. От неверия запустив волосы и пятерню, настолько всё казалось нереальным. «Вызовай бригаду своих ребят из прияда! В пацане сила духа пробуждается!»